Енькова рассказывает, что матери перед балом наказывали дочерям, как завидят старуху Афросимову, то подойди к ней и присядь пониже. И точно, если не сделать этого, она так при всех ошельмует, что от стыда сгоришь. Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идёшь мимо меня и головой мне не кивнёшь. Видишь, Сидит старуха, но ну и поклонись, голова не отвалится, мало тебя драли за уши и так далее. Свербеев в картин описывает одну свою встречу с Афросимовой. Возвратившись в Россию из-за границы в 1822 году и не успев ещё сделать в Москве никаких визитов, я отправился на бал в благородные собрания. издели, заметил я сидевшую с дочерью на одной из скамеек между колоннами Настасию Дмитриевну Афросимову. И предвидев бурю, всячески старался держать себя от неё вдали. Притворившись, будто ничего не слыхал, когда она на ползала закричала мне: "Свербеев, поди сюда!" Бросившись в противоположный угол огромной залы, надеялся я, что обойдусь без грозной с ней встречи, но не прошло и четверти часа, дежурный на этот вечер старшина, мне незнакомый, с учтивой улыбкой пригласил меня идти к Настасии Дмитриевне. Я отвечал: "Сейчас". Старшина, повторяя приглашение, объявил, что ему приказано меня к ней привести. "Что это ты с собой делаешь?" Не боясь давно здесь, а у меня ещё не был. Видно, таскаешься по трактирам, по кабакам, да где-нибудь ещё хуже, сказала она. От того и порядочных людей бегаешь. Ты знаешь, я любила твою мать, уважала твоего отца и пошла и пошла. Я стоял перед ней как осуждённый к торговой казни. Но как всему бывает, конец то и она успокоилась. «Ну, Бог тебя простит. Завтра ко мне обедать, а теперь давай руку. Пойдем ходить». И пошла с ним и с дочерью не по краю залы, как делали все, а зигзагами, как вздумается, хотя в это время танцевали несколько кадрильей, и на робкие замечания дочери из Свербеева громко отвечала «Ухо». «Мне, мои милые, везде дорога!» Так могла она встретить в 1823 году Игорь Боедова. В старости она была вздорная и сумасбродная, на манер хлестовой, все знала и ко всякому приставала с допросом. На балу у Пушкиных, 1821 год, она впивается в Булгакова. «Сказывай новости!» «Ничего не знаю». «Врешь, батюшка!» Ты всё скрытничаешь брата твоего в Царьград. Это пустики с ударяня. Какой пустики? Ему не сельрод и другой-то, как его, свои, ну, они это и сделали. Да это не милость бы была наказание. Пустики, говоришь, он заключит с турками мир, государь даст ему 3000 душ, а турки миллион. до судареня, государь душ не даёт. Ну, аренду в Курляндии и так далее. В декабре 1820 года её разбил паралич. Она и в самой болезни грозно правила домом, заставляла детей по ночам дежурить около себя и записывать исправно и вечером рапортовать ей, кто сам приезжал, а кто только присылал спрашивать о её здоровье. 3 недели спустя она вдруг как тень является на бал к Сленьевым. Это было на Рождестве, и заявляет, что прогнала докторов и бросила лекарство. Отложила лечение до Великого поста. Она умерла только 5 лет спустя, 74 года. Подобно мужу, ухлопала себя невоздержанностью в пище. Перед смертью с большой твёрдостью диктовала дочери свою последнюю волю, даже в каком чепце её положить и раздала много денег и наград.